Забегает в аптеку и спрашивает, у, у вас есть что-нибудь от диареи? Срочно, срочно, от диареи что-нибудь. Вы знаете, вот буквально только что закончилось. Вы! Вот -то. Ну дайте тогда пластырь быстрее! Радиосоул.ру <связывающие> Сторожил нахваливает приезд ему свой город. А дома у нас красивые, высокие, буквы, рекламы по 5 метров. Она такая упадет и нет человека, вот как. Mm, а на вас падали буквы? Ну да, конечно, а как же, одна ж упала, помню. А как же вы живых-то остались? А на меня мягкий знак упал. Большие города! Давай! Не был гиржи, не был так молши! Был гиржи, не был так молши! Гиржи был, не был молши! Не был гиржи, не был молши! А дома у нас высокая! Терчи, не был, так молчи, молчи, если ты не был, терчи, так, так лучше ты молчи! Смесные вещи творятся в интернете по адресу radioshow.ru и в сети есть, а послушать и почитать по-настоящему весёлую! <смех> Огромный архив смешных аудиофайлов! Слушайте <смех> с друзьями! Radio-show.ru. Мусина забирает машину со стоянки и показывает царапину охраннику. Это что? Это так и было? Нет, это так и будет. Запилел Мус ждет жену из салона красоты Когда она вышла к нему, он посмотрел И вздохнув, произнес ну ничего, ну ничего, ничего Во всяком случае, ты хоть попыталась Околдовала пацана Девка некрасавица Когда я был еще мальчиком И от этого его Ну ничего Когда я был еще совсем мальчиком, я в один вечер убил четырех бесонных собак. Папа, ты мне это уже рассказывал в прошлом году, но тогда собак было всего две. Правильно, сынок. Ты был еще слишком мал, чтобы знать всю правду. <связи>